Глава четвертая. «Мисс Росс, где вы пропадаете?» Полувозмущенно, полустрадальчески воскликнула леди Роздби, когда я ворвалась в каюту. «Там уже виден этот проклятый берег!» На вопросы компаньонки я не обратила никакого внимания. Встала перед кроватью и уперла руки в бока. «Леди Роздби, скажите, пожалуйста, а князю сообщили о том, что прибывает его невеста?» Леди недовольно завозилась и прикрыла нос шарфом, показывая, как ей плохо, но вестись на это я не собиралась. Леди Ростби, я задала вопрос. «Ах, голова кружится, я близка к обмороку!» Я почувствовала слабость в ногах и ощутила настоятельную потребность сесть. «То есть обо мне никто не знает?» «Конечно!» Леди Ростби отшвырнула шарф в сторону. «Князь думает, что на корабле обычный чиновник, которого не жалко!» «Тебя хранили в секрете до самого отправления!» «Но почему?» – растерялась я. «Лорд Премстер утверждал, что все официально, потому что иначе мы могли не добраться до полуострова!» – безжалостно процедила леди, и мне в конец стало дурно. «Мой жених настолько жесток, что может убить ни в чем не повинную девушку?» «Не девушку, а невесту, навязанную ему императором!» «К тому же, почему сразу убить?» Корабль может затонуть, или неосторожная глупышка вывалится за борт». Леди Роздби прервалась, чтобы сделать глоток воды. «Так что хорошую новость мы сообщим князю лично. Когда ты войдешь под своды его дворца, лорд Рафт обязан будет тебя защитить, даже от самого себя». Я чуть было не спросила, кто такой лорд Рафт, но вовремя опомнилась и дала себе мысленную оплеуху. «Ишь, привыкла называть своего жениха князем». «А у него вообще-то и имя есть. Надо только с этим самым именем сродниться». «Вы не боитесь, что капитан сообщил обо мне князю?» «Устало спросила я. Он сделал недвусмысленный намек, что с лордом Рафтом знакомы довольно близко». «Вряд ли». Леди Ростби довольно улыбнулась. «С чего бы ему это делать? Подумаешь, какая-то дурочка возомнила себя невестой князя. Он же не знает о самом главном, что я прячу под сердцем» и компаньонка похлопала себя по внушительному бюсту. Я уставилась на него, не понимая, о чем идет речь. «Я взяла с собой письмо от императора, написанное зачарованными чернилами. Сама понимаешь, как только князь его прочтет, отмахнуться тем, что не знал, не получится. Даже если капитан-доносчик, пусть думает, что ты каприз лорда Премстера и легко отправишься домой». Я открыла было рот, чтобы сказать все, что думаю, и о лорде Премстаре, и от самой леди Роздби, но мысленно приказала себе замолчать и мягко улыбнулась. «А теперь скажи мне, берег уже видно?» Порт Гельсинорса был шумный, людный, но безумно притягательный. Рослые, загорелые люди сновали туда-сюда с мешками на голых плечах. На них с высокомерием посматривали те, у кого хватило денег закупить магические артефакты, но таких были единицы. Тут же, почти у самой воды, толклись и торговцы, вооруженные переносными прилавками. Когда я спускалась по трапу, один из торговцев не удержался на отмеренной маленькой территории и с громким визгом рухнул в воду. Неудачливому коллеге никто помогать не кинулся, ряды тут же сомкнулись, как будто никого и не было. Мне вообще пришло в голову, что где-то за углом постоянно дежурят торговцы, которым не хватило на набережной места, и просто ждут своего часа. Немного дальше, там, где заканчивалась разгрузка кораблей, стояла белоснежная статуя женщины с длинными волосами, которые словно бы развивались в воздухе, несмотря на то, что создавались из камня. Мастер, изготовивший статую, был настоящий гений. Я видела женщину, которая замерла на миг, но вот-вот должна сорваться с места и побежать. Складки мокрого платья, облегавшего кожу, грудь, приподнятая на вдохе, и взгляд в море с надеждой. Я не успела насладиться зрелищем, как леди Ростби решила меня проинспектировать. «Итак, мисс Росс, кому посвящена эта скульптура? Очень неприличная, надо сказать, но что имеем, то имеем!» Ответить я не успела, потому что в наш разговор вклинился какой-то юркий мужичонка, зубы которого поддерживала золотая проволока, привлекающая внимание больше, чем даже статуя посреди портовой площади. «Экскурсии по Гельсинорсу недорого? Нас не интересует, любезный, благодарим!» Брезгливо отмахнулась леди Роздби, но только повернулась ко мне, как над ее плечом опять возникло лицо с проволокой во рту. Он заговорил, и моя компаньонка вздрогнула и отшатнулась. «Если вы за полюбовниками приехали, так у нас на любой вкус есть, не пожалея!» Договорить мужчина не успел. Его вдруг подняла в воздух, покрутила, а напоследок приложила отрап. Из широких карманов посыпались колечки, цепочки, бусы дешевые не очень. Леди Ростби взвизгнула и схватилась за шею, а я... Удивленно обнаружила ее колье среди добычи местного воришки. С трапа спустился капитан, безразлично посмотрел на валяющегося под ногами мужчину, переступил его и подошел к нам. «Это магия?» – шепотом спросила я, не веря своим глазам. «Разумеется», – мыкнул капитан. «Хотя есть вариант, что воришка – переодетая птичка, не справился с потоком воздуха, не вошел в поворот, зато удачно вписался в борт моего корабля». «Но кто его так?» Ответить капитан не успел. Леди Роздби вдруг возвестила. «Лорд Виски, поднимите-ка мои украшения!» И таким командирским голосом, что мне, да и капитану даже завидно стало. «А что мешает вам их поднять?» Удивился лорд, а леди Роздби посмотрела на него, как на умалишенного. «Мой высокий статус и дворянские корни! Кланяться перед воришкой я не собираюсь! Как это у вас получается?» развеселился лорд Виски. «Вроде бы говорили немного, а оскорбили меня каждым словом. Пусть ваши цацки валяются, они мне нисколько не мешают. Не спорьте!» Раздался рядом с нами еще чей-то голос. Я обернулась и успела заметить, как прямо в воздухе проявляется человек. С трудом сдержала восторг, лишь ущипнула себя за руку, удостоверяясь, что не сплю. А жерелье взлетело и упало в руки недовольной леди Ростби. «Меня зовут Алазель, придворный маг светлейшего князя», – с неохотой добавил капитан. Очень мало дворянских родов обладали магией, так что сейчас легче было встретить мага-простолюдина, хоть и довольно зажиточного, чем лорда придворного мага. Маг кивнул и, охладев к нам, обратился к лорду Вискому. Чувствовалось, что они давно знакомы. «На твоем корабле чиновник какой-то должен приехать. Меня встретить отправили». Капитан поперхнулся и язвительно посмотрел сначала на меня, затем на невозмутимую леди Роздби. «Да ты знаешь, я тебе сразу двоих привез. На выбор». «Отлично. Где они?» – поторопила Лазель. «У князя сегодня прием, он хочет с гостями из столицы встретиться пораньше». «Прием?» – задумался капитан. «Я ошибаюсь, или у лорда Рафта сегодня день рождения?» «Не ошибаешься? Где эти дрыщи столичные?» «Да вот же они!» И капитан отошел в сторону, чтобы маг мог нас получше рассмотреть. «Чемоданы на корабле! Надеюсь, артефакты ты не забыл, понадобится много!» На лице мага отчетливо читался вопрос наподобие «Как баб пустили в политику?» Но задать его он не решился. «Думаю, Алазель!» – сладко добавил капитан. «Что это подарок светлейшему князю от императора. Когда приеду в следующий раз, расскажешь впечатление!» Быстро попасть в усадьбу князя не вышло. Алазель рассчитывал, что встретит чиновника с дежурным чемоданчиком, который, приехавший самостоятельно, и понесет. А когда на пирс вынесли все мои чемоданы с новым гардеробом, у мага заметно задергался глаз. Я поймала его задумчивый взгляд на мне, заметила, как он посмотрел на леди Ростби, которая уже торговалась с торговцем с целью увеличить объем багажа и твердо предупредила. «Я не понесу, сразу вам говорю!» «Да тут до кареты недалеко!» «Хоть далеко, хоть близко, не понесу!» «Леди Роздби, попросите вам помочь!» Леди Роздби, словно почувствовав, что речь идет о ней, обернулась, и лицо у нее, занятое торгами, было настолько зловещее, что Алазель поежился. «Она не так страшна, как кажется!» С ехидством добавила я. «Ну же, смелее!» «Нет уж, воздержусь!» Мак оказался довольно проницательным. «Мне выделили деньги на вашу встречу, так что найму грузчиков». Я чуть не задохнулась от возмущения, но пока раздумывала, как же уколоть мага, момент безнадежно упустила. Когда мы погрузились в карету, я решилась спросить у Алазеля. «А разве вы не можете заставить чемоданы лететь за каретой? Мне казалось, в маге всемогущее. Могущее да не все». Хохотнула Лазель, но наткнулся на недовольный взгляд леди Ростби и нахмурился, придавая себе серьезности. «Слишком много сил тратится на направленный полет предмета. Мы с собой артефакты обычно носим, но на такое количество чемоданов я не рассчитывал. Здесь не один артефакт, а целый мешок брать надо было». «Мы налегке», – заявила леди Ростби. «Иначе вы бы даже мешком не обошлись». «Ну да, всего лишь две кареты», – пробурчала Лазель. Мисс Росс... «Так чья фигура была на набережной? Вы мне так и не ответили и не думайте, что я забыла!» «Как можно?» – сухо ответила я. «Эта скульптура посвящается всем женщинам, которые ждут возвращения мужей из плавания». «Верно?» – леди Ростби довольно кивнула. «Я уже говорила. Скульптура довольно похабная. Разве можно выставлять такое на всеобщее обозрение? Вы развращаете подрастающее поколение!» Взгляд моей компаньонки был направлен на Алазеля, и жар, с каким леди ростби вещала, будто бы намекал на то, что исключительно придворный маг развратом и занимается. Алазель смутился, крякнул и сделал вид, что не понимает, о чем речь. Мы с ним словно по команде отвернулись к окну и промолчали. А за окном проносился Гельсинорс. Я мало видела городов в своей жизни, но этот мне, безусловно, нравился. Широкие мостовые, вымощенные белым камнем и украшенные неизвестными мне растениями. Высокие деревья с разлапистыми кронами, которые зеленели и цвели, несмотря на то, что на континенте весна еще не вступила в свои права. Нравились мне и люди, которые прогуливались по улицам города. Они все были высокие, загорелые, красивые и одевались в яркие одежды. Ни одна из женщин не носила зонтиков, что при таком палящем солнце в столице было бы недопустимо. Даже в карете я слышала, как громко заретяне разговаривают, какая быстрая и смелая у них речь. Не выдержав, я откинулась на спинку диванчика и закрыла глаза. Князя еще не видела, но уже отлично понимала, что не подхожу ему по всем статьям. Не могу сказать, что я надеялась выйти замуж по любви. Все же дурочкой никогда не была и понимала, зачем меня отправили в Гельсинорс. Но цвела внутри надежда, что муж мой хотя бы симпатию ко мне сможет испытывать. Глядя на заритовских женщин, я понимала, что в сравнении с ними буду выглядеть бледной, тихой молью. Настроение стремительно портилось. Я упустила момент, когда мы приехали во дворец, так как была расстроена. Просто карета остановилась и открылась дверь, приглашая нас на выход. А Лазель вышел первым, а леди Ростби вдруг схватила меня за руку. «Мисс Росс!» – прошипела она. «Помните, что вы законная невеста князя! Не наделайте глупостей!» Я слабо улыбнулась. Паника накатывала волнами и создавала ощущение тошноты. Леди Ростби словно бы почувствовала мое состояние и смягчилась. «Не переживайте! Князю некуда деваться!» Слабое утешение, едва пробормотала я. Я боялась, что нас сразу же, как выйдем из кареты, подхватят под руки и припроводят князю. Но нет. У князя был день рождения, людей пребывало много. Следом за нашей тут же остановилась еще одна карета, и нас то ли не распознали, как столичных гостей, то ли не так уж лорд Рафты спешил встретиться с чиновником. Нас отвели в выделенные комнаты. Они были смежными, и все бы хорошо, но леди Роздби потребовала, чтобы прислали горничных. Я краснела, бледнела, пока она верещала в коридоре, но, наконец, не выдержала и скрылась в предоставленной мне комнате. В ней царила благословенная тишина. Я просто выдохнула и пару минут постояла, наслаждаясь покоем. Комната была стандартная. Гостевая, прихожая, кабинет, спальня и небольшая ванная. Мои чемоданы еще не принесли, и у меня было время освежиться после дороги. В пансионе слуг не было. Я привыкла обслуживать себя сама, так что, не дожидаясь горничной, которую, уверена, леди Росби для нас выскандалит, разделась и прошла в ванную. Пока вода набиралась, я понюхала все баночки и скляночки, расставленные на полках, и отставила в сторону понравившиеся. Где-то в чемоданах ждали своего часа духи, масла и мыло, которое подобрала для меня леди Роздби, но мешкать я не собиралась. Когда я вышла из душа, мои чемоданы уже стояли горкой посреди спальни, хотя никаких посторонних звуков слышно не было. Следовало задуматься, как я могла не услышать грузчиков? Одно из двух. То ли в ванную не попадают звуки, то ли чемоданы перенеслись с помощью магии. В дверь постучали, и в комнату протиснулась девушка. Красивая, фигуристая, с длинными черными волосами, заплетенными в две толстые косы. Мне даже стало стыдно за свою растрепанную прическу. «Добрый день!» Девушка сделала неловкий книгсон. «Прошу прощения, что пришлось ждать, просто на вас никто не рассчитывал. Ну, что из столицы тоже девица приедет, да еще и две. Хотя вторая не девица вовсе, а Рошнарах во плоти. «Довольно!» Я поглубже завернулась в полотенце. «Я в состоянии принять ванную самостоятельно. Помогите мне только привести в порядок одежду!» «Это, конечно!» Девица бросилась разбирать чемоданы. «Только спешить нужно! Князь вас к себе уже требует!» «Как к себе?» Испугалась я. «Но мы ведь только прибыли! Мне требуется хоть немного оправиться!» «А так к себе?» Как вскричал, где этот столичный дрыщ? Сколько еще ждать его нужно? Так Орфин, это камергер наш. И побежал. Мы ему говорили, что предупредить надобно, что вы девица. Вам же времени поболее-то нужно, чтобы собраться. Но Орфин только злился, плевался и говорил, что хоть девица, хоть мужик, а князю чтобы привели? Стоп. Выделенная для меня горничная оказалась ужасной тараторкой, но при этом спора распаковала чемоданы, и среди вещей, которые она вывешивала в шкаф, я заметила подходящее платье. Э, э как вас зовут?» «Инга». «Инга, голубое платье отлично подойдет для представления лорду Рафту». «Это?» Девушка удивленно повертела в руках мое платье. «Леди, ну вы же не спать собираетесь!» Светлейший князь не в спальне, а в кабинете гостей принимает. Ну что вы в самом деле? Я даже онемела от неожиданности. Хотела было прикрикнуть, но Инга была настолько простодушной в своей наглости. Так искренне недоумевала, как я могу надеть на себя такой наряд, что глупышку стало как-то жалко. Инга, именно это платье я надену. Вы понимаете, в столице не принято носить яркие цвета. Это считается дурным тоном. Да? Инга посмотрела на свое форменное платье грязно-зеленого цвета и призадумалась. «Да, приведите его в порядок, пожалуйста. Князь ждет, не стоит его разочаровывать ожиданием. И скажите, почему все называют чиновника, которого ожидал князь, дрыщ столичный?» Девушка смутилась. «Мы всех гостей из столицы так называем. Простите, леди, это не со зла. Просто князь один раз сильно уж злой был, ляпнул сгоряча, так и повелось. Я больше не буду». Инга свое дело знала. И через 20 минут я уже была одета, так еще и новую прическу получила. Самостоятельно я тоже могла соорудить простую конструкцию собственных волос, но потратила бы на это гораздо больше времени и нервов. Я покрутилась перед зеркалом, но увиденным осталась недовольна. Отдохнуть не успела, потому имела бледный вид, а на фоне светлого платья и вовсе выглядела как поганка. Покосилась на Ингу. Горничная тоже взирала на меня с сомнением, но переодеваться времени не было. «Ну что ж?» Я вздохнула, отвернулась от зеркала и упрямо вздернула подбородок. «Я готова!» Инга открыла рот, чтобы выразить свое недоумение, но все-таки промолчала. «Надеюсь, вспомнила о том, что я леди и решила вести себя соответственно моему статусу». «А где леди Ростби?» Вспомнила я, когда мы уже шли по коридору. Инга остановилась. Вам обязательно нужно предстать перед князем вместе? Конечно, она же моя компаньонка. Такая шумная леди. Я сейчас узнаю, как скоро она будет готова и вернусь. Инга вернулась к нашим с леди Ростби комнатам, а я воспользовалась секундной заминкой, чтобы рассмотреть коридор. Ранее мне удалось побывать лишь в малом императорском дворце. И то его роскошь меня просто поразила. Но княжеский дворец в Гельсинорсе был намного красивее. Даже в коридоре, где располагались отнюдь не парадные комнаты, царила идеальная чистота. Белоснежные стены радовали глаз позолоченной лепниной, а в натертом паркете я отражалась, как в зеркале. Я уже молчу о скульптурах и картинах в нишах. В ожидании Инги и леди Ростби я шла вперед по пустому коридору, как вдруг, откуда ни возьмись, передо мной выскочил маленький, пухлый мужичонка с мелкими ручками, пальчики на которых безостановочно шевелились. «Леди из столицы?» Визгливо спросил он. Я ошарашенно кивнула. «Отлично! Быстрее вас уже ждут!» Он схватил меня за руку и с неожиданной силой потащил вперед, а затем по ступеням лестницы вниз. «Я так рад, что вас встретил!» Его светлость злится, сказал, что если вы не придете сию минуту, он раз... плохо будет и вам, и мне!» Я, занятая тем, чтобы не свернуть шею на крутых ступенях, даже слова не успела вставить, и в быстрой речи мужчины, а он ни на секунду не унимался. И сказал же этим негодяйкам привести вас поскорее, и где их рошнорах носит, ни одеть, ни обуть, леди не могут. У князя день рождения, а он злой, как сотня сергов, они точно меня под меч подвезти, хотя точно не доживу до старости. Так и сказал орфин. если сейчас этого дрыща не увижу, пришибу. Из всего потока несвязанных слов я вынесла главное. Князь Зол в гневе может разрубить неудачника, попавшего под горячую руку. А я к нему спешу не совсем с радостными вещами. Да еще и леди Ростби, у которой есть доказательство моего законного притязания на статус княжеской жены, что-то следом не спешит. Точно злая баба узнала, что есть риск после аудиенции у князя не выжить и засела в своей комнате. После таких размышлений идти к князю что-то совсем перехотелось, но спастись мне не дали. Камергер резко остановился перед двустворчатыми высокими дверями и спокойно, будто и не было этого марафона, от которого я запыхалась, вопросил «Как вас представить?» «Мисс Оливия Росс, Не дав мне даже отдышаться, камергер натянул на лицо широкую улыбку и распахнул двери. «Светлейший князь Заритовский, позвольте представить вам!» Орфин, позволяю, давай быстрее!» Донесся из кабинета усталый и вместе с тем раздраженный голос. Я почувствовала, как от волнения вспотели ладони и с трудом удержалась от того, чтобы вытереть их об юбку. «Мисс Оливия Росс прибыла из столицы! Хочет выразить вам свое почтение!» Я шагнула вперед вслед за камергером, замершим недалеко от порога и присела в реверансе. Голову не поднимала, но даже макушкой ощущала на себе удивленные взгляды, а тишина в кабинете казалась такой густой, что ее можно было на тарелке накладывать. Орфин, я же сказал, чиновника привести. Я осторожно подняла глаза, рассматривая, где же оказалась. Камергер привел меня в небольшой зал, вдоль стен которого выстроились столы с работающими за ними секретарями. Всего их оказалось четыре человека. Они с удивлением взирали на меня и даже рты приоткрыли. Я подняла голову и обнаружила того, кого так опасался Камергер. Князь оказался высоким и широкоплечим, как все южане, да еще и с презрительным взглядом черных глаз, которым он едва мазнул по моему лицу, и тут же все свое внимание подарил дрожащему орфину. «Это чиновник, ваша светлость!» – звонко сказал Камергер. «Женщина!» «Именно она прибыла на корабле из столицы, и ее привез Алазель!» О том, что я была не одна, Орфин не мог не знать, так что, скорее всего, просто промолчал, чтобы не навлечь на себя гнев князя. Я же рассматривала своего будущего мужа и не могу сказать, что не была разочарована. Внешность была яркая, как и все в этом Гельсинорсе. Черные волосы, темные глаза, хищные черты лица, и как раз это мне не понравилось. Не сказать, что я была ценителем мужской красоты, но мне всегда хотелось мужа, похожего внешностью на Александра. В детстве мой старший брат был настоящим ангелом со светлыми кудрями и ямочками на щеках. Да и когда вырос, пленял всех своей мягкой, приятной внешностью, внушающей доверие. Жаль, что именно из-за ямочек на щеках ему и давали все эти деньги в долг. И семья наша потеряла имение, а я оказалась здесь. Но факт оставался фактом. Заритовский князь точно не походил на человека, которого я представляла в мечтах об идеальной свадьбе. Такие мечты бывали редко, но их несоответствие действительности достаточно сильно расстроило. «Это правда?» Его светлость перевел на меня взгляд. «В столице настолько изменились нравы, что женщину допустили к государственной службе?» «Нет, не изменились!» Растерялась я. Мужчина кивнул своим мыслям и вернулся к корфину «Ну, что скажешь?» «Но я действительно прибыла из столицы», – поспешила я добавить. «Камергер вас не обманул». Князь раздраженно потер виски. «Зачем вы здесь? Мисс Росс, кажется?» «Именно так», – кивнула я. «Я здесь по распоряжению Его Величества Радона Второго». «Да вы ответите на мой вопрос или нет? Вы зачем прибыли в Гельсинорс?» Неожиданно громко рявкнул князь. Орфин тут же выпрямился по стойке смирно, а секретари попытались спрятаться за стопками бумаг на своих столах. Я уже была настолько испугана, что дальше просто некуда, а потому набрала в грудь побольше воздуха и выпалила. «А вы всегда кричите на своих гостей?» «Что? Я несколько часов, как сошла с корабля!» не успела отдохнуть и толком привести себя в порядок, как меня тут же приволокли к вам. А вы еще и кричите, считаете это достойно? Да я по всем правилам в обморок должна упасть от такого отношения, а не на вопросы отвечать». Интересно было наблюдать за изменением выражения княжеского лица. Раздражение, недоумение, которые читались на нем с момента, как я заявилась в кабинет, сменились сначала на ярость, а затем на ничем не прикрытое ехидство. Князь будто ждал момента, когда я закончу, чтобы сказать что-то очень неприятное. Мой голос стихал и стихал, а в конце сменился на еле слышный шепот. «Можете падать, мисс Росс, только учтите, что вы не в столице, и ловить вас никто не будет. Ведь именно этого ждут столичные дамы, падая под ноги хоть сколько-нибудь знатным мужчинам». «Молчание золото», мысленно проговорила я, но мантра почему-то в этот раз не удалась. Я как могла оттягивала момент, когда мне действительно придется признаться, в чем цель моего визита в Гельсинорс. А потому, несмотря на дрожащие пальцы, продолжала язвить. Вы давно не были в столице, ваша светлость. Женщины давно уже не нуждаются в таких убогих способах привлечения внимания. Обманываю. Нуждаются еще как. Моя подруга Роза, например, регулярно тренировалась в том, как падать в обморок и не наносить себе при этом ни малейшего ущерба. «Не был», — согласился князь, — «и очень этому рад. Вы, мисс Роз, судя по всему, вчера из пансиона выпустились и потому еще полны оптимизма по отношению к дамам высшего света». «Я... Откуда вы знаете про пансион?» — поразилась я. Ответить князь не успел, потому что без всякого представления камергера дверь вдруг распахнулась, и в кабинет ворвалась леди Ростби. Взгляд у нее был по-настоящему дикий, и я бы даже сказала, бешеный. Выходило, что я просто-напросто оказалась между двух огней. С одной стороны недовольный князь, а с другой, вцепившаяся в дверь тучная леди Ростби с выпученными глазами, смотрелась довольно жутко. «А это еще кто?» Князь развеселился. Орфин, только в мой день рождения такие чудеса во дворце творятся, или это регулярное явление? Почему по дворцу разгуливают леди, которые не могут объяснить цели своего визита? Леди Ростби мигом оценила обстановку, поняла, что я еще не успела ничего сообщить, выровнялась и нацепила на лицо самую обаятельную из всех своих улыбок. Прошу прощения за беспокойство, ваша светлость. Я леди Ростби. «Компаньонка этой прекрасной леди!» «Компаньонка!» – протянул князь. «То есть мне из столицы? Мало того, что чиновника женщину прислали, так еще за ней компаньонка следом ходить будет? Интересно!» «Я не чиновник!» – пискнула я и испуганно взглянула на леди Роздби, мысленно выпрашивая помощи. Леди Роздби не подвела. «Ваша светлость, у меня письмо от императора, в котором он объясняет цель визита мисс Росс». «Отлично!» – облегченно выдохнул князь. «Давайте его сюда». Леди Ростби покраснела, побледнела и стала оседать на пол. Арфин бросился, было на помощь, но остался на месте после недовольного вздоха князя. Все присутствующие в кабинете, в том числе и я, наблюдали за тем, как леди Ростби плавно сползла на пол, полежала минуту. Но когда поняла, что никто не спешит ее поднимать, открыла глаза. «Давайте письмо!» – прошипела я. От стыда хотелось провалиться сквозь землю. Ох, не так я себе представляла знакомство с будущим женихом. «Не могу!» – прошептала леди Ростби. «Я спрятала его в декольте!» «Зачем?» «По привычке!» «Я все слышу!» заявил князь. «А могли бы сделать вид, что нет?» возмутилась я. Князь закатил глаза. «Всем отвернуться!» приказал лорд Рафт. Леди Ростби тут же достала из объемного декольте серый конверт с печатью императора. Выглядел он достаточно помятым. Конверт, разумеется, не император. Леди Ростби бодро поднялась с пола и протянула князю послание. «Прошу ваша светлость!» Откройте!